И Батя исполнилось двадцать когда она наконец поняла, насколько ее связала семья. «Куда ты собралась? Колледж ты окончила, на занятия ходить не надо, так куда же ты?» – спросила мать. «Так, думаю прогуляться», – ответила Батта. «Но Батта, отец хотел тебя видеть, ты же знаешь, он чувствует себя нормально, только когда ты рядом».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 Все братья и сестры покинули отчий кров, и она осталась наедине с родителями. Тогда Абнер Дун снова появился у нее в доме. С удивлением она отметила, что эти годы он провел не в Сомике. Она пригласила его в гостиную, та же потрепанная мебель, только постаревшая, те же крашеные стены, только еще сильнее почерневшие от грязи,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 «Вот, говорят, наука, наука, ведь так до сих пор они научились лечить нормально. Чем они могут помочь человеку, который задницу свою потерял, но клешился? Слава богу, друга не оторвало, слава богу!» Купать его было настоящей пыткой. В трубу его засосало под углом, стоило ему немножко повернуться, и живот был бы в вспорот,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 «Поскольку колонии те являются передовой империей, там постоянно ведутся войны, одерживаются победы, в переносном смысле, разумеется». «А, так ваша фамилия Хэдис? Сюда, пожалуйста». «А, так ваша фамилия Хэдис?» — мысленно повторила вопрос Батта. «Чему он так удивился? Почему так взволновался или встревожился?»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 Некоторое время он молча стоял у дверей. Он был одновременно напуган и потрясен. Напуган, потому что, несмотря на резкость слов, голос ее оставался спокойным и невыразительным. Руки были сложены на коленях, плечи расправлены, и ничто не выдавало обревавших ее чувств. Очарован, потому что тело это по-прежнему принадлежало бате, женщине, которую он любил и с которой несколько лет назад жаждал разделить свою мечту – Но теперь она стала совсем чужой. «Все эти годы я провел под Сомиком», — сказал он. «Это мое первое пробуждение. Я предупредил всех, чтобы меня разбудили, как только твое имя попадет в списки колонистов». А «Откуда ты знал, что я непременно запишусь в колонисты?» «Ну, когда-нибудь твои родители должны были умереть». «Я понял, что когда их не станет...»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 Она лежала неподвижно, устремив взгляд в потолок. «Так значит, это все обман, да? На самом деле я жалкая сучка, старуха-служанка, которая потихоньку гнила себе в отчем доме, пока отец и мать из сочувствия не умерли. А так как покончить жизнь самоубийством просто не хватает мужества... Слушай, это чушь какая-то. Мне на выручку приходит отважный рыцарь, разыгрывающий из себя бога.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 Ты утверждаешь, что я помогала им до самого конца, но я не помню этого. А следовательно, это неправда. Этот выбор Этот выбор принадлежит настоящей батте, той, которая осталась с ними. И настоящую батту изменила то, что с ней случилось. Настоящая батта страдала, но она прожила эти годы. Пусть они стали сущим адом для нее. «Батта, поверь мне...»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 «Но он не может запретить мне быть такой, какой ты есть. Я знаю, теперь я это понял. Но, Батта, неужели ты не понимаешь? Если я воспользуюсь той кассетой, ты не будешь помнить, ты забудешь эти дни, которые мы провели вместе». Она всхлипнула, а он вспомнил кое-что еще. Ты...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 поинтересовался служащий, пока Абнар Дун разбирался с кассетами, ибо только преступникам делают периодическую чистку мозгов, заменяя более древними воспоминаниями память о преступлении. «Именно», — подтвердил Дун, — «чтобы не вдаваться в лишние объяснения. И тело было заключено в прозрачный гроб, взявший на себя заботу о ее жизнеобеспечении».